Глава 3. Роль макрофагов при разрушении благородных элементов организма, старческое перерождение мускульных волокон, атрофия скелета, атерома и атериосклероз, теория, по которой старость наступает вследствие изменения сосудистых желез, ткани организма, не разрушаемые макрофагами. На существенную роль, которую играют фагоциты в процессе старения, указывают не одни только примеры, приведенные мною раньше, для характеристики того механизма, благодаря которому стареют наши ткани. Сидение волос доказывает разрушительную роль хромофагов. При атрофии мозга нейронофаги разрушают благороднейшие элементы нашего организма – нервные клетки. Наряду с этими двумя категориями фагоцитов, относящихся к группе макрофагов, мы видали в тканях стариков много других подобных же элементов, разрушающих различные благородные клетки, как, например, почечные, о которых шла речь в этюдах о природе человека, печеночные и некоторые другие. Если в этих примерах старческой атрофии явление фагоцитоза, Не так резкий, как при заразных болезнях, то это зависит от особенностей макрофагов только понемногу поглощать содержимое близлежащих благородных клеток. Это очень ясно видно при атрофии яичка, когда окружающие его макрофаги захватывают заключенные в нем зернышки и переносят их на большие расстояния.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 и приводит к быстрому утомлению. Походка становится медленной и затрудненной. Старики, умственная деятельность которых еще очень велика, обнаруживают сильное мускульное ослабление. Внимание ученых давно было обращено на то, что такому состоянию соответствует настоящая атрофия мускульной ткани. Этот вопрос занимал уже более полувека тому назад одного из основателей гистологии Келикера. Вот как он описывает старческое изменение поперечно-полосатой мускульной ткани. В старости мускулы подвергаются настоящей атрофии, мускульные пучки значительно утончаются, кроме того, в их толще часто отлагается очень значительное количество желто-бурых зернышек и множество пузырчатых ядер. Эти ядра часто образуют длинные непрерывные ряды, и проявляют все признаки деятельности внутреннего размножения, совершенно подобно тому, как мы видим в зародыши. Некоторые другие исследователи наблюдали те же явления несколько позднее. Так, Вюльпиан нашел размножение мускульных ядер при мускульной атрофии очень глубоких старцев. Дуо подтвердил этот факт. Так как старческое перерождение мускульной ткани имеет большое значение для изучения механизма старости, то совместно с доктором Вейнбергом я исследовал несколько случаев атрофии мускулов у старых людей и животных. Мы легко убедились в точности фактов, указанных нашими предшественниками. При старческой атрофии мускульные пучки всегда наполняются ядрами, размножение которых приводит к почти полному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 так же, как и относящиеся к саркоплазме ядра, находятся в полном равновесии. В старости же саркоплазма со своими ядрами возрастает на счет сократимого вещества. Равновесие нарушается, и в результате наступает ослабление мускульной силы. При этих условиях саркоплазма становится фагоцитами миоплазмы точно так же, как хромофаги становятся фагоцитами пигмента волос или нейрофаги – фагоцитами нервных клеток.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 Самая твердая часть нашего организма, скелет, становится менее плотной. Вследствие этого наступает столь опасная в старости хрупкость костей. Последние в этом возрасте менее плотные, но более пористые и поэтому легче. Казалось бы, что макрофаги, которые разрушают нежные элементы, как нервные клетки или сократимое вещество мускулов, не должны бы быть в состоянии изгрызть,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 Они развиваются вокруг пластины костного вещества и вызывают их исчезновение. Но они не способны отделять частичек костей и растворять их в своем содержимом. Хотя внутренний механизм разрушительной роли остеокластов еще недостаточно выяснен, но более чем вероятно, что клетки эти выделяют какое-то кислое вещество, растворяющее известковые соли, что и вызывает размягчение костного вещества. Явление это наблюдается в различных примерах повреждений костей и, между прочим, при старческом перерождении их. Благодаря деятельности остеокластов, этих видоизмененных макрофагов, часть извести нашего скелета в старости растворяется и переходит в кровообращение. По всей вероятности, это именно известь и отлагается так легко в различных органах стариков в то время как кости становятся менее плотными, хрящи окостеневают, межпозвоночные хрящи пропитываются известковыми солями, что и вызывает старческое сгорбливание позвоночника. Перемещение извести в старости главным образом распространяется на сосуды. Хотя об известлении сосудов не для всех стариков неизбежно, тем не менее оно весьма распространено. При этой форме перерождения сосудов известковые соли отлагаются в их видоизмененных частях, что вызывает отвердение и хрупкость артерий. Некоторые авторы, из числа которых приведу Дюран Фарделя и Соважа, настаивают на совпадении об артерий со старческими видоизменениями костей. Особенно резко это соотношение на черепе. Измененные артерии становятся извилистыми, Об извилины внутренней поверхности черепа, в которые они помещаются, углубляются и расширяются вследствие атрофии стекловидной пластинки и образования настоящих боковых утолщений, сходных с теми, которые сопровождают атрофию теменных костей. Одно из наиболее резких проявлений дисгармонии старческого возраста заключается в удалении известковых солей из скелета, что делает его более хрупким и слабым и в перенесении их в сосуды, что решает последних их эластичности и делает непригодными для питания наших органов. Здесь мы имеем дело с поразительным отклонением от нормы функций клеток нашего организма. Эта атерома артерий тесно связана с артериосклерозом, весьма распространенным, хотя и вовсе не постоянным у стариков. Вопрос такого сосудистого изменения очень сложен и выяснен далеко неудовлетворительно. Он требует еще многих новых исследований, прежде чем можно будет сделать какие бы то ни было обобщения. Очень вероятно, что под названиями атеромы и артериосклероза соединены артериальные болезни различного происхождения и характера. В некоторых случаях мы имеем дело с воспалительными процессами, вызванными микробами и их ядами. Таков пример сифилитического артериосклероза, в котором специфические микробы, спирилы Шаудина, проникают в стенки сосудов и производят в них глубокие видоизменения, составляющие одну из главных причин преждевременной старости. Но в других случаях артерии скорее обнаруживают явление дегенерации, вызывающие образование известковых пластинок, затрудняющих кровообращение. Исследования последних лет привели к к интереснейшим данным относительно происхождения некоторых артериальных атером. В то время как многочисленные попытки экспериментально вызвать артериальные заболевания давали лишь неопределенные результаты, Жозюэ удалось вызвать истинные атеромы артерий у кроликов, впрыскивая им адреналин, яд надпочечных желез. Этот опыт был подтвержден много раз и сделался классическим.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 должны были быть поражены старческим видом кретинов, даже тогда, когда эти несчастные еще очень молоды. Их умственное физическое и физическое ненормальное развитие зависит от перерождения щитовидной железы. С другой стороны, известно, что у стариков железа, это так же, как и надпочечные железы, часто подвергается кистозному и другим перерождениям, поэтому весьма вероятно, что эти так называемые сосудистые железы принимают участие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 Предпринял в Пастеровском институте исследований по этому вопросу и нашел щитовидную и надпочечные железы старых животных, кошки, собаки, лошади, нормальными или почти нормальными, несмотря на резко выраженные признаки дряхлости всего организма. У 80-летнего старика, умершего от воспалений легких, щитовидная железа оказалась также в отличном состоянии. Не следует упускать из вида, что старики часто умирают от заразных болезней, как воспаление легких, чехотка, рожа и так далее. А так как при этих болезнях часто затронуты сосудистые железы вообще и щитовидные в частности, то легко быть введенным в заблуждение и приписать старости то, что зависит от инфекций. Хотя внешний вид тех, у кого удалена щитовидная железа или у которых она претерпела,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 отличает одержимых слизистым отеком от стариков. Обилие регул у женщин, лишенных щитовидной железы, также прямо противоположно отсутствию их в старости. Сильное развитие мускулов у людей без щитовидной железы точно также отличает их от стариков с их слабыми и атрофированными мускулами.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 чтобы тотчас увидеть, что они далеко не соответствуют друг другу. Смотри главу этой книги о долговечности. Не отрицая в общем возможной роли сосудистых желез в механизме старости вследствие их участия в разрушении ядов, невозможно, однако, подписаться под утверждением Лорана. С другой стороны, несомненно, что в старческом вырождении преобладающую роль играют изменения благородных элементов и разрушение их различными макрофагами,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 У нее был рак семенных желез, вследствие чего не могло быть речи о производстве семенных тел. А между тем, несмотря на свою дряхлость, собака эта, незадолго до смерти, обнаруживала еще половое влечение. Перерождение тканей в старости не представляет, следовательно, правила без исключений.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 В этом случае отрехление, несомненно, вызвано микробом сифилиса, который в утробе матери уже отравил дитя. Мы имеем право более чем по одной аналогии предположить, что старость также вызвана отравлением нашего организма, его хроническим и медленным отравлением. Недостаточно разрушенные или выделенные яды ослабляют ткани.